Глава 9. Завтрак в постель. Утро начинается, как в романтическом фильме. Я открываю глаза и сразу замечаю тарелку с кашей и кусочками фруктов. Также на подносе стоят стакан с водой и стеклянная бутылочка сока. «Доброе утро!» Голос Ксении раздается рядом. «Ох!» Я поднимаю взгляд выше. Ксюша переминается с ноги на ногу и выглядит так, что мне передается ее чувство неловкости. Это так нелепо. Сначала в поведении Смирнова промелькнули эти нотки. Теперь вот Ксения не знает, куда себя деть. Они оба чувствуют себя виноватыми, в то время как настоящему виновнику, Никольскому, плевать. «Добрая, Ксюша», — отвечаю миролюбиво. «Который час?» «Только семь. Я решила, что ты рано проснешься. «Да, я вчера почти весь день проспала». Черт! Я вдруг вспоминаю об одной мелочи. «Я забыла снять линзы перед сном». Совсем вылетела из головы. Я не привыкла к ним. В этом нет ничего критичного. Успокаивает меня помощница. Или чувствуешь дискомфорт? Вроде нет. Я прислушиваюсь к своим ощущениям. Я уже приготовила все в ванной. Там есть увлажняющий раствор. Можно закапать. И можно на всякий случай дать глазам немного отдохнуть. Очки я тоже положила рядом с раковиной. Ты мой спаситель, Ксюша. Иногда от меня есть польза. Вот снова это. Ей все-таки не по себе из-за того, что произошло вчера. Ты не могла ничего поделать. Говорю ей, даже если бы ты была со мной в самолете. Нет, я бы вмешалась. Я бы ему устроила. Я ловлю ее ладонь, чувствуя ее воинственный настрой. Он поступил как подонок, шепит она. Мне все равно, если я потеряю должность. Я не могу работать на такого человека. Потерпи еще немного. Я не хочу другую помощницу. Я примирительно улыбаюсь и встаю с кровати. Где Смирнов? Вышел во внутренний дворик. Он вообще не хотел пускать меня. Пришлось писать огромную записку и запихивать под дверь. И что-то в ней написала. Что уже навела на Никольского порчу. Я смеюсь, а потом все же иду приводить себя в порядок. Я провожу в ванной минут пятнадцать. Когда возвращаюсь, Ксюша, чтобы занять руки, начинает показывать мне вещи, которые приготовила для меня. Это платье для обеда. «Расписание сдвинули, так что у нас есть время до часа дня. Игорю немного вправили мозги, чтобы он не трогал тебя и не сорвал еще одну встречу. Так что он не покажется до обеда, а там все пройдет официально. Я составила расписание так, что рядом с вами всегда будут другие люди. Спасибо!» Раздается шорох. «Я замечаю Алексея, который входит в номер. Он осматривает меня с ног до головы. Впрочем, я делаю то же самое». На нем вчерашние джинсы, а вот вместо футболки появилась рубашка, черная, со стильными пуговицами, мерцающими холодным блеском. Хотя на Смирнова что ни на день, все будет отлично. Он спортивный, атлетичный и высокий, и руки у него сильные, крепкие, а еще такие теплые, даже горячие. Вчера мне было безумно хорошо в них. Так, дамы, Смирнов поправляет манжет рубашки отточенным движением. Сегодня будет непростой день. «Урод Никольский – это проблема, но есть и другая. Главное, Любовь Никольскую хотят похитить ради выкупа, и сегодня ты». Он кивает в мою сторону. «Впервые появишься на людях в ее роли». «Я приманка, я помню». «Именно, Люба. Твои похитители уже в городе, я уверен. Осталось дождаться, чтобы они проявили себя». «А ты умеешь успокаивать, Смирнов», – вмешивается Ксения. «Она еще не отошла». «Я охранник, а не психотерапевт. Все нормально. Я во второй раз касаюсь ладони Ксюши. Я все равно хочу, чтобы это все побыстрее закончилось. Я даже не против как-нибудь подогнать этих похитителей. Я подгоню». Отзывается Лёша, ловя мой взгляд в темную ловушку. «Я оставлю тебя без защиты в один момент, и они решат, что это их шанс». «Боже, Смирнов!» «Тебе придется довериться мне». Смирнов не обращает внимания на возглас Ксении и продолжает говорить со мной. «Я не дам случиться ничему плохому, но и легкой прогулкой это не будет». Я погружаюсь в его глаза все глубже. Я не могу оторваться и не могу скрыть от себя простую истину, что уже доверяю ему. Мне даже кажется, что не будь тут Ксении, у нас вышел бы с ним совсем другой разговор. Намного интимнее. «Я согласна». Произношу на выдохе. «Если ты будешь рядом, мне не страшно. Я буду». Его короткий ответ пробирает до самых потаенных уголков сердца. Я вспоминаю, как он однажды сказал, что не дает обещаний. «Я не даю обещаний. Это не по моей части». Тогда это прозвучало предельно жестко и холодно, но зато теперь его «я буду» отдаётся уверенностью, сломать которую могут только высшие силы. Алексей уходит после того, как дожидается врача. Он впускает его в номер. Потом некоторое время стоит у раскрытой двери, Я успеваю заметить, что он встречает охранника и своей команды. Смирнов оставляет его дежурить у двери, а сам отправляется по своим делам. Мне же приходится вытерпеть осмотр доктора. Он остается доволен моим состоянием и даже немного успокаивает Ксюшу, которая стоит рядом с завтраком. Она почти что машет тарелкой у меня перед носом, чтобы я, наконец, поела. Смирнов знает, что делает. Говорю ей, когда доктор оставляет нас вдвоем. Я просто заметила, что тебе не понравились его слова. Мне здесь вообще ничего не нравится. Почему же? Свежевыжатый сок отличный. Я отпиваю из высокого стакана, а потом показываю помощнице наполненную до краев ложку, которую послушно отправляю в рот. Давай лучше переключимся на дело. Так будет легче отвлечься. Да, ты права, кивает Ксюша. Я подготовила карточки с именами гостей. Она берет со столика увесистую папку с листами А4. Тут все, кто приглашен на бранч. Красными маркерами я пометила людей, с которыми Любовь Никольская общается больше остальных. Мне придется говорить с ними или только поздороваться. Второе. Это максимально официальное мероприятие. У тебя не будет времени на то, чтобы завести задушевную беседу. Слава Богу. Цель в том, чтобы тебя увидели. Ты будешь на сцене с Игорем. Ксения откашливается, словно имя Никольского отдает противной горечью. Вы сделаете заявление, опишите программу будущих центров, ответите на пару вопросов. Потом съемка для прессы. Мне нужно повторить текст для заявления. Ксения открывает вторую папку и достает из нее несколько листков. Я погружаюсь в печатный текст и тоже дергаюсь от упоминаний Игоря в нем. В нескольких местах стоит пометка, что тут и тут слово надо передать Никольскому. До меня как будто постепенно добирается простая истина, что мне снова с ним видится. «Пора собираться», – произносит Ксения, когда «скоро» превращается в «совсем скоро». Она переводит взгляд на наручные часы, и именно в этот момент в дверь аккуратно стучат. «Не пугайся, нам помогут с прической и макияжем». Ксюша поднимается с кресла, чтобы открыть, но дверь распахивает охранник. Мужчина учтиво кивает в знак приветствия и запускает в номер двух девушек в лаконичных черных костюмах. «Они выглядят доброжелательно и не имеют ничего общего со стилистом, который занимался моими волосами в загородном доме. Я выдыхаю полной грудью, чувствуя, что хотя бы здесь мои нервы поберегут. Тем более меня не мучают расспросами, наряд и мейк уже утверждены. Мы тратим на приготовление больше часа, едва укладываясь в заложенный лимит времени. Ксения начинает нервничать и дважды выходит за дверь». Она сдерживает напор пришедшей Тамары, которая ругается, не повышая голоса с охранником Смирнова. «Если она не выйдет через минуту...» Тамара переходит на угрозы. «Я аннулирую все договоренности и все зарплаты, а потом найду способ, чтобы испортить жизнь». «Что здесь?» Из-за приоткрытой двери доносится голос Смирнова. «Как хорошо, что он вернулся. Я уже думала, что придется выходить без него». «О, наш майор!» Ядовито отзывается Тамара. «Как долетели? Понравился бизнес-класс? Наверное, приятнее, чем в грузовом отсеке. Или как обычно летают в горячие точки? Без женщин?» «Ах!» – наигранно выдыхает Тамара. «Вы по мне еще скучать будете, если сегодня что-то пойдет не по плану? Искать меня будете? Умолять найти хоть какую-то работу?» Я теряю их разговор, потому что девушки в черных костюмах заканчивают свою работу. Я смотрю в зеркало, теряясь от того, насколько идеальный и красивый образ получился. Кофейное платье с длинным рукавом, но открытыми плечами, золотые украшения и зеленые бархатные туфли. Они массивные и ультрамодные. Я бы такие никогда не купила, но они чертовски удобные. И они отвечают за любовь настоящей Никольской к дерзким и ярким вещам. Я готова. С этой фразой я открываю дверь сильнее и показываюсь на пороге. Появляюсь я вовремя, потому что волны ненависти между телами Тамары и Алексея уже можно потрогать пальцами. Они оба поворачивают головы ко мне. Синхронно. А вот эмоции на их лицах отображаются разные. Тамара щурится и через мгновение коротко кивает, как галочку ставит. Мол, стилисты не зря едят свой хлеб. Никого увольнять не нужно. А Смирнов? Смирнов зависает, пропуская воспитанный момент, чтобы отвести глаза. Он буквально пожирает меня. Будь я моложе, наверняка густо покраснела бы от столь пристального мужского внимания. Вместо этого я по-детски ликую, сохраняя непроницаемый вид и благодарю человека, который создал это соблазнительное платье. «Отлично!» — говорит Тамара и взмахивает ладонью, подгоняя кого-то из помощников. «Игорь уже в банкетном зале, он ждет нас». Я смотрю на Алексея, который приходит в себя. Он встряхивает головой. подаёт сигнал охраннику, а потом снова бросает взгляд в мою сторону. Наши глаза встречаются, и в воздухе что-то щелкает. «Может, я придумываю себе, но я нахожу в его глазах новую глубину, манящую, заполненную густым мороком и обещанием». В горле тут же пересыхает, и сердце разгоняет удары, как сумасшедшее. пойдем, произносит Смирнов и протягивает мне руку. легкой прогулки не будет?» Я повторяю его недавние слова и вкладываю свои пальцы в его широченную горячую ладонь. Не сегодня.